снял кафтан, перепоясался и попробовал свободы движений рук. Старая, седая ласка, ходившая за ними следом, села осторожно против него и насторожила уши. Солнце спускалось за грубный лес, и на свете зари берёзки, рассыпанные по осиннику, отчётливо рисовались своими висящими ветвями.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 таяние земли и отросту трав. Каково слышно и видно, как трава растёт, сказал себе Левин, заметив двинувшийся графильного цвета мокрый осиновый лист под ли иглы молодой травы. Он стоял, слушал и глядел вниз,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 Елевин видел только яркий огонёк спички, вслед за тем, заменившийся красным углём папиросы и синим дымком. Чик-чик щёлкнули взводимые Степаном Аркадичем курки. А это что, кричит, спросил Облонский, обращая внимание Левина на протяжное гуканье, как будто тонким голоском шалярь жрал же ребёнок. А, это не знаешь?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 «Ну, я рад, что тебе удалось», — сказал Левин, вместе с тем уже испытывая чувство зависти, что не ему удалось убить этого вальчнепа. «Скверный промах из правого ствола», — отвечал Степан Аркадьевич, заряжая ружье. «Ш-ш! Летит!» Действительно, послышались пронзительные, быстро следовавшие один за другим свистки — Два вальшны по, играя и догоняя друг друга, и только свистя, они хоркая, налетели на самые головы охотников. Раздались четыре выстрела, и как ласточки, вальшны подали быстрый заворот и исчезли из виду. Тяга была прекрасная. Степан Аркадич убил ещё две штуки и левен двух, из которых одного не нашёл. Стало темнеть. Ясная серебряная Венера низко на западе уже сияла из-за берёзок своим нежным блеском, и высоко на востоке уже переливался своими красными огнями мрачный Арктур. Над головой у себя левен ловил и терял звёзды Медведицы. Вальшнипы уже перестали летать, Но Левин решил подождать ещё, пока видная ему ниже сучка берёзы Венера перейдёт выше его, и когда ясные будут везде, звёзды Медведицы. Венера перешла уже выше сучка, колесница Медведицы с своим дышлом была уже вся видна на тёмно-синем небе, но он всё ещё ждал. Не пора ли, сказал Степан Аркадич. В лесу уже было тихо, и ни одна птичка не шевелилась. Постоим ещё, отвечал Левин. Так хочешь. Они стояли теперь в шагах в 15 друг от друга. Стива, вдруг неожиданно сказал Левин. Что ж ты мне не скажешь? Вышла твоя свояченица замуж или когда выходит? Левен чувствовал себя столь твёрдым и спокойным, что никакой ответ, он думал, не мог бы взволновать его. Но он никак не ожидал того, что отвечал Степан Аркадич. И не думала, и не думает выходить замуж. Она очень больна. И доктора послали её за границу, даже боятся за её жизнь. Что ты? вскрикнул Левен. очень больна. Что же с ней? Как она? В то время, как они говорили это, Ласка, настражив уши, оглядывалась и вверх на небо, и укоризненно на них. Вот нашли время разговаривать, думала она. Летит. Вот он, так и есть. Прозивают, думала Ласка. Но в это самое мгновение оба вдруг услыхали пронзительный свист.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 и побежал с лаской в чащу отыскивать вальчныпа. Ах, да, о чём это неприятно было, вспоминал он. Да, больна Кити. Что ж делать, очень жаль, думал он. А, нашла! Вот умница, сказал он, вынимая из орта ласки тёплую птицу и кладя её в полный почти ягдташ. Нашёл, Стива, крикнул он.